Что-то не верится, ведь это ж каждый забеги и хватай, это ж сторожей не напасешься, нас ведь только пусти, все разнесем до щепочки, а сколько народищу передавим-то, ведь и в склад идешь, глазами по сторонам зыркаешь, кому что дали, да сколько, да почему не мне». А и смотришь зря, больше положенного не унесешь. Да не очень то на чужой талан и зазевывайся. Мигом тебе, сладкие работники, накладут тулумбасов по шее. Получил, мол, свое и проваливай. Не то и положенное, от ими. Вот идешь из склада с туесами, Поспеваешь к себе в избу. Нет-нет, да и пощупаешь в туесах то Все ли мое тут? Может, не доложили чего? Али сзади кто подкрался в переулке, да и поживился? Топнул. А бывает. Шла раз матушка со склада, а выдали ей воронье перо на перину, а оно легкое, несешь, будто и нет ничего. Пришла домой, холстину отдернула, батюшки светой, пера нету, а вместо пера головешки. Но матушка в слезы, а отец хохотать, ведь какой тать веселый оказался, не только добро попер, а еще и выдумку учудил.